«Я думаю, это продолжалось по ходу всего существования Американ Грилля». Подземный бункер объяснял необходимости дополнительного расхода бетона и то, что они пытались скрыть его наличие при строительстве. «Получается, Дэвид кац был замешан в этом деле с самого начала?» «Иное сложный представить. И кредит он погасил досрочно притоком свежих денег». «А Билл Пейтон?» «Тоже там с самого начала. И о бункере должен был знать. Потому и исчез. Парень отнюдь не глупый».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 Мы уже прикидывали, что Карл Стивенс через свои сделки по наркоте с сыном Ричардса прознал о какой-то связи между Кацем и Ричардсом. Стивенс, должно быть, кому-то это передал, и тогда им пришла в голову идея повесить все на Мэрилла Хокинса. Поскольку Стивенс водил знакомство с митце Именно. Черт возьми. Как раз Стивенс и мог предложить повесить все на Хокинса. Он, конечно, знал о наркозависимости Митцей,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 «Учитывая то, чем и как они занимались до сих пор, кто мог его в чем-то винить?» У Деккера жил мобильник. Звонил Джеймсон. «Алекс, привет, я занят перезва». «Команда летит в Берлингтон!» — перебила она его. «То есть как? Вы же в Нью-Гэмшире». «Были, но на первый план внезапно вышло другое дело». «Более приоритетное». «Не понял, какое?» Твое...